Глава 16. Не было и одного дня, чтобы великую княгиню Литовскую не уговаривали принять католическую веру, веру мужа, или не угрожали карами небесными. Казалось, что все священнослужители, всё окружение мужа озабочены только одним склонить её, Елену, к перемене веры. Епископ Виленской Войтех Табор убеждал ее. «Твой пример, великая княгиня, склонил бы весь православный русский народ к истинному римско-католическому христианству». Елена с интересом слушала рассуждения епископа о счастье быть истинным христианином римской веры о мире, который поселится в её душе после того, как она познает Бога истинного. А может ли существовать гармония душ и единение тел у супругов, у которых разная вера? Пытался посеять сомнение у Елены настоятель епископ. Может, святой отец? Может, улыбаясь отвечала Елена: Она оставалась непоколебимой в своих убеждениях, в следовании вере и обрядам греческого закона. Но ну, по суди сам убеждала она епископа: "Могу ли принять новый закон в огорчение моему родителю и в огорчение большинства населения Великого княжества Литовского? Или ты хочешь, чтобы мой народ стал презирать меня и смеяться надо мной?" Епископ прибегал и к последнему доводу. Когда мать твоя, родственница византийских императоров, жила в Риме, она проявляла интерес к католической вере и даже благосклонность. Но и это не убедило Елену. Она ответила, «Это не так, Пантабор. Моя мать показала всему православному миру, всей Европе, Невиданный пример стойкости и твёрдости, такую приверженность вере своих предков, какой будут подражать многие поколения. Епископ тяжело вздохнул и сказал с последней надеждой: "Прими, княгиня, истинную веру, и история наречёт тебя мудрой, а церковь наша" Тот епископ поднял руки к небу, церковь наша всех достойных нарекается временем святыми, как вашу и нашу Ефросинию Полоцкую. Выйдя от Елены епископа поднял руки к небу. Видит Бог, что православная княгиня это несчастье для Литвы. При встрече с Александром епископ впервые откровенно сказал великому князю, «Как пришла сюда жена твоя Елена вместе с русскими схизматиками, так наша земля и замешалась, и пришли не строения великие, как это было в Царьграде при предках ее». Разговор с католическим епископом вызвал у Елены размышления о разладе, о борьбе двух противоположных влияний православного и католического во внутренней жизни великого княжества оно началось с того времени, когда поляки соблазнили Ягайло не только красавицей Ядвигой, но и троном польского королевства. Сначала благоприятное стечение обстоятельств и вымирание многих русских княжеских родов как это случилось с галичскими князьями, облегчили подчинение русских областей власти литовских князей. В созданном ими государстве преобладали исконно русские земли, только отчасти колонизированные литовцами. Племенной перевес русских и превосходство их культуры помогли широкому распространению в Великом княжестве и, собственно, Литве, то есть в местностях вокруг Трок и Вильно, русского влияния, а значит и православия. Воспринимая язык обычаи, наконец, православную веру, Литва русела и грозила стать опасной соперницей Москве в объединении всех русско-славянских земель. Даровитые государи Гедемин и Ольгерд поддерживая внутри государственный порядок, обуздывая сильной рукой магнатов и вельмож, сумели привлечь все слои русского населения, смотревшего на них как на своих прирождённых государей и покровителей. К тому же литовские князья часто женились на русских православных княжнах, дети которых, как правило, принимали веру матерей. В течение столетия преобладание славянского влияния Русское начало и вера опустили в Великом княжестве глубокие корни. Северо-восточные русские территории тогда во многом проигрывали Великому княжеству Литовскому, которое вскоре после присоединения южнорусских земель стало называться и русским. К тому причиной было унизительное татарское иго и разорение, внутренние смуты и усобицы своего ли князей. Даже великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, явился на поклон к Витовту. Но от союза Польши и великого княжества Литовского, начало которому положил Ягайло, вся выгода оказалась на стороне Польши, твердой и единой в своей католической вере и удивительно преданной ей. Литве же достались одни затруднения и невзгоды. Во внутренней жизни великого княжества литовского и русского начался разлад, борьба двух противоположных влияний: православно-русского и польско-католического. Переменилась и роль собственно Литвы в истории и политике. В глазах русских людей она потеряла своё влияние. Среди православного населения проявилось разочарование. недовольство государственной властью, боязнь за веру и саму принадлежность народности. Литва представлялась им вечным врагом. Эту перемену быстро уловили в Москве, и она исподволь начала своё наступление, своё собирание русских земель. Возможность присоединения западной и южной Руси стало лишь вопросом времени. Начался процесс отъезда удельных князей в Московское государство. Но и Польша в союзе со всей римской католической церковью не дремали. Не стесняясь в средствах, под знаменем западной европейской культуры, Литва с её вымиравшим язычеством была обращена в католицизм. В присутствии самих Ягайло и Витовта Был погашен негасимый огонь на капище Перкуна-Саввильно. Священные рощи вырублены, а священные ужи, обитавшие рядом с капищем, уничтожены. О католичилось не только литовское знать, но и большинство народа. Следом за католицизмом стала проникать польская культура, язык, обычаи, нравы. По большому счёту, думала Елена, вмешательство во внутренние дела страны чужеземной, то есть польской, не способствовало укреплению государства. Оно приобретало скорее расплывчатую, чем централизованную форму. Ядро великого княжества составляло колыбель литовского племени, собственно Литва. Но и она не была сплочена. Же майтия сохраняла особое положение. Рано завоёванные русские земли, Чёрная Русь, Брестчина, Могилёв, Минск, прочно примкнувшие к Литве, были включены в состав Виленского и Трокского воеводства. Остальные русские земли, некогда могущественные и богатые, Киев, Волынь, Полоцк, Витебск, Смоленск, слабо тяготели к центру. Привыкшие к самостоятельной жизни, они стремятся единственно к сохранению своих местных особенностей, своего устройства и своих привилегий. Литовские государи позволяли управлять этими областями по старым русским обычаям. Наконец, ближе к границам с Московским государством находились области не только не тяготевшие к Вильно, но и постоянно колебавшись между Москвой и Литвой. Отъезды князей и дворян там стали делом обычным. Изменить такое положение великие литовские князья уже не могли. Покровительствуя католицизму, они не пользовались у православного населения беспрекословным авторитетом, вносили своими действиями повод к разладу. без сильной в деле государственного объединения оказалась и Польша. Она сама не могла сплотиться политически, хотя и опиралась на богатые средства умственные, нравственные и материальные, которые она черпала у Европы и римской католической церкви. За этими рассуждениями издал княгиню Александр пригласившей её на верховую прогулку она с радостью согласилась с мужем было легко и просто с ним она находила вдохновение от настоячивых притязаний и уговоров епископа табора душевное успокоение и радость приносили беседы с священником Фомой которому Елена здесь в Вильно относилась как к родному человеку он ненавязчиво наставлял жить тебе великая княгиня с мужем следует единою душой в двух телах чтоб оба жили единой добродетелью как золотоперистый голубь и сладкогололивая ластовица с умилением смотрятся в чистое зеркало совести положение Елены, всей душой и сердцем стремившейся поддерживать православие, усугублялось враждебным отношением к православной церкви большинства правителей Литвы. И это зависело не от Александра и не от панов рады. Они сами были второстепенными зависимыми лицами, истинные вершители всех религиозных дел обретались в Ватикане. А там не оставляли изветной мечты призвать всех восточных славян в лоно католической церкви, причём к западной Руси они применяли такую меру, как прямое воздействие на государей Литвы. По инициативе папы Римского в Литве ещё при жизни Казимира активно действовал орден бернардинцев, главной целью которого было заключение унии католической православной церквей с такой же апостольской миссией здесь находились и братия минориты в то время когда Александр видя в браке с московской княжной спасение своего государства сватался за неё папа дал отпущение грехов всем кто участвовал в походе против схизматиков русских В со времён обращения Литвы в католическую веру епископы занимали самые почётные места в Великом княжеском совете. Когда он перерос в постоянно действующую Раду панов, епископы продолжали сохранять в ней первые роли. И хотя ещё Казимир издал привилей, требовавшей, чтобы епископами назначались лишь жители Великого княжества Литовского, Но и накануне приезда Александра в княжество среди епископов не было ни литовцев, ни русинов. Все это давало результаты. Идея унии получала все больший отклик среди русской элиты. Особо усердствовать в этом стала семья салтанов. В католичество переходили представители русских боярских семей, возвысившихся на государевой службе, Как это было в случае с Иваном Сапегой и Иваном Ильиничем, великий князь и католическое большинство родных панов откровенно оказывали давление на православную церковь, ограничивая строительство новых храмов. Реакция на это западной русской знати была неоднозначной. Некоторых приближённых к великому князю это раздражало, И они стремились усиливать слабеющие связи с русскими православными землями по обе стороны литовской границы, другие склонялись к церковной унии. Ещё до избрания Александра Великим князем большая группа духовных лиц и мирян княжества обратилась к папе с просьбой об объединении и церквей. Через несколько лет просьба была повторена, а затем ещё раз возобновлена, при выборах нового киевского митрополита Михаила в 1477 году. К римскому папе отправилась многочисленная делегация под началом Михаила Олельковича. Но реального воплощения в Унии эти инициативы не получили. Тем более, что ее, как и ранее, не одобрял константинопольский патриарх Рафаил. Противником унии был и киевский митрополит Спиридон. Весной 1477 года он получил поддержку в Великом княжестве Литовском, но вмешалась рада панов, и он был заключен под стражу. После приезда Елены в Вильно возникли долгие схоластические споры католического духовенства. Надо ли перекрещивать хизматиков северных? соединившихся к католицизму. Александр, находясь под сильным влиянием своего брата, кардинала Фридриха, вёл с Римом переписку о своём браке и только получив разрешение папы, подписал грамоту о свободе вероисповедания жены. Уже будучи женатым на православной, Александр трижды издавал указы, неблагоприятные для русской церкви. Он подыскивал среди православного духовенства людей, склонных к унии, и всячески поощрял их, как и своего клеврета епископа Смоленского Иосифа Болгариновича. И наоборот, авторитеты власть митрополита Макария подрывались до такой степени, что с ним вступало в споры даже духовенство виленских церквей. Макарий, нареченный митрополитом Иосифом, И ненадушном избранием духовенства и народа в 1494 году святительствовал недолго, но сумел приобрести авторитет и уважение у верующих. Он умел вести за собой и дисциплиной церковного устава, и своим покаянным горением. Хотя он не выглядел измождённым постником, а скорее соответствовал русскому идеалу красоты. Лицо его табласа древнему Иосифу, именуемому прекрасным. Цветущую красоту его подчёркивали тёмно-русые волосы, округлённая не слишком длинная борода. Его жизненная, бытовая красота удачно сочеталась с благолепием, красотой церковной. Всё это сочеталось в нём с талантом хозяина и строителя. Его авторитетом и неутомимыми заботами в монастыре и храме стало поступать больше пожертвований, как запомин души, так вкладов знатных пострижеников, завещаний и тому подобное. Во время недородов, неурожаев и первых признаков голода Макарий просил, добивался, чтобы монастыри отворяли житницы, организовывал кормление голодавших детей, брошенных родителями, собирали в устроенный митрополитом приют. Если кто из крестьян терял лошадь или корову, кормилицу семьи, митрополит покупал им потерянную скотину. Митрополит убеждал Господ в выгоде снисходительного их отношения к своим крестьянам. Обременительная барщина разорит хлебопашца, а обнищавший хлебопашец – плохой работник и плательщик. В письме к одному из мстиславских бояр он писал по поводу дошедших до него слухов, что его крестьяне гладом тают и наготою стращают. убеждал боярина заботиться о подвластных хотя бы в собственных интересах как обнищавший пахарь даст дань как сокрушённый нищетой будет кормить семью свою вопрошал митрополит Елена полностью одобряла рассуждения Макария о сближении и единении славянских народов Он ссылался при этом на мудрый совет Авраамия Палицина, «Чтобы всем быть и в совести соединения, и друг друга не побивати и не грабити, и дури ни над кем не чинити». Вспоминая об Авраамии, Макарий говорил Елене, «Этого требует не только сама жизнь». но и матушка природа содействует единению восточных, южных и западных русских. Побывай, княжна, на водоразделе фантастически красивого Валдая, и ты увидишь родниковые истоки легендарных рек — Волги, Днепра, Западной Двины, которые омывают и роднят земли братских народов, как и эти реки имеют один исток — один корень, так и все три народа питаются единым своим происхождением. Столицу княжества митрополит навещал изредка, разъезжая большей частью по своей обширной митрополии. Находил и поощрял своим благословением богатых покровителей для церкви: князей слуцких, хоткевичей, солтанов и других. Найдя в православной великой книге поддержку и щедрые пожертвования, Макарий начал хлопотать о восстановлении храмов в разоренной и опустошённой набегами татар Южной Руси. Елена Ивановна одобрила это намерение и напутствовала митрополита: "Посети твоё святейшество Киев, древнюю столицу Руси, и от меня поклонись её святыням". а заботиться их восстановлением. К сожалению, многие из них лежат в развалинах. Я тоже хочу внести свою лепту в это богоугодное дело, сказала Елена. Ох, мистр, по её распоряжению внёс кованный железом сундук с деньгами и драгоценностями и поставил перед митрополитом. Но Макарию не было суждено выполнить эту миссию. Дней за десять до отъезда его в Южные епархии из Вильно скрытно выехала группа хорошо вооруженных и экипированных всадников. Все они, каждый в свое время, заменили воинские доспехи на власеницу. Их путь тоже лежал на юг. Возглавлял группу бывший польский шляхтич, когда-то хорошо показавший себя в сражениях, Чехович, А ныне монах Бенедикт, а выстинной цели поездки его спутники не знали. Знал только епископ Табор. Монаху Войну было поручено устранить митрополита Макария, но не своими руками, а привлечь к этому обычных разбойников, лучше всего татар. В то время причерноморские южные степи кишмяки шелли бандитами и бандитами, которые под видом татар грабили всех, в том числе и своих соотечественников. Нужные Бенедикту люди были найдены на берегу Днесны совсем недалеко от её впадения в Днепр. Зимовали они в глинобитных полуземлянках, пользуясь накопленными в тёплое время на запасами. Всё складывалось благоприятно, Наполненная солнцем степь оживала, засидевшиеся члены шайки были не прочь поразмяться. Их главарю долго объяснять не пришлось. Достаточно было сказать, что таких богатств, которые везут с собой направляющиеся в Киев люди, ему видеть еще не приходилось, и вся шайка отправилась устраивать засаду. Скорее в Вильно пришла весть о гибели митрополита Макария. Было заявлено, то ли от рук бандитской шайки казаков-разбойников, то ли такой же шайки крымских татар. Первым место расправы увидел дозор людей Бенедикта. Телеги и повозки были перевёрнуты. Вокруг посеченные саблями и проткнутые стрелами охранники и помощники митрополита. Вся ценная одежда с убитых была снята. Самого митрополита стрела настигла, когда он выходил из скрытой повозки. Рядом белело втоптанное в землю, отличие его высокого сана, белый клобук, почему-то не понадобившийся степным разбойникам. Один из людей Бенедикта обратился к напарнику. «Смотри, следы сапог без каблуков. Это, несомненно, татары. Да и стрелы татарские. Хорошо, что так случилось. Иначе грех наш был бы велик и страшен». «Да, хорошо», — ответил другой «минус». Но наше дело подневольное. Убить прикажут, натянем луки, молчать прикажут, помолчим. Прикажут, кто прикажет. Главарь нашей нынешней шайки, так у него все руки в крови выше локтя. Не знаю, как тебе, А мне настоящей воли хочется. Я тоже волю искал. Да воля без куска хлеба в новую неволю завела».